Глава 13. А ты чай с печеньками не принесёшь, нет? И Лор оторвал меня от чтения пространного описания использования туалета. Не знаю, почему в своде правил академии целых 3 страницы посвящены именно этому, но слог автора затягивал и впечатлял. И Лор внимательно смотрел на меня в приоткрытые двери, ждал чая и сладостей. От меня? Серьёзно? Я похож на Милориана? спросила я. Нет, к счастью, нет. Иначе я бы тебя на службу не взял. Но тебе же всё равно делать нечего, и ты вроде как мой секретарь. Да, но а ты меня официально на эту должность устроил? Я закрыла свод правил. Допуски мне оформил? Я не ты, не могу охранный ключ подполить, чтобы он меня в здание пропустил. Или предлагаешь сначала в лавку слетать за сладостями и чайным набором, а потом в окна лезть или на крыльце ждать у всех на виду? А может, мне в столовую побираться? О, ладно, ладно, сходим вместе в столовую за чаем и сладким. Никогда не был в студенческой, хоть посмотрю. Заодно допуск тебе сделаю и узнаем, как тут доставку перекусов в кабинет организуют. А то с таким секретарём только на диете сидеть. Сказал он это беззлобно, так что я не стала напоминать, что сюда не напрашивалась, и допуск получить надо. Лишь когда мы подходили к двери на улицу, я сообразила, что кабинет и Лора остались охранять гвардейцы. Я настолько привыкла к ним, что даже в академии не обращала на них особого внимания, хотя их присутствие здесь – событие неординарное. На крыльце портике Илора остановился и велел мне положить ладонь на белый и парящий под серым сводом диск. Меня на миг окатило жаром. Вдруг чары академии как-то дадут знать, что я прежде под них не попадала, не училась здесь. Сердце застучало часто-часто, но руку я не одёрнула, не желая вписать мой магический оттиск в защитные чары. могло выдать меня не меньше прямого указания защитных чар, что я здесь впервые. В Академии ведь много организовано иначе. Здесь защитные чары теоретически могли выдавать ректору, и в данном случае и Лору как соректору, данные о настоящем типе магии. Все эти мысли пронеслись в голове молниеносно, опалили страхом, не давали дышать все те несколько мгновений, Пока Элор постукивал по кристаллу своим металлическим цилиндром и бурчал под нос. «Вы напридумывали ключей, а я теперь разбираться должен». Кожу закололо, диск потеплел. Мгновение спустя все эти ощущения пропали. «Готово, теперь будет тебя пропускать. И отныне тебе доступны пробитые в пространстве Академии телепортационные каналы». Убирая цилиндр в карман, сообщил Элор. Похоже, это материальный мастер-ключ от чар академии. Не слишком разумно с точки зрения безопасности, но в случае, если новоявленному ректору нужно дать возможность действовать самостоятельно и при этом сохранить за собой возможность в любой момент лишить его этой власти, решение хорошее. Мы спустились с крыльца и направились к центральной площадке, чтобы потом свернуть на аллею к выходу из столовой. Ветер дул нам в лица, и Лор шагал медленно. Как там ваше сокровище странное? Набросив на нас заглушающие чары, я покосилась на Лора. Выглядел он нормально, здоровым. Пришли к каким-нибудь выводам, отпустили? Она сейчас проходит повторное тестирование на способности. Это займёт некоторое время, а так обычная волшебница, возможно, нагулянная магом-нотарием. На Это объясняло бы бурную реакцию Ариана на неё в случае её избранности. Всё же потомок Йорнского мага по базовому потенциалу это не то же самое, что коренной магни признанного мира. При происхождении их миров мы не можем всех путешественников отследить. Мало ли кто незамеченным проскочил. Мы двигались бесшумно, невольно распугивая студентов. Они сворачивали с аллеи, а особо смелые обходили нас по кромке газона. Я всё думала о чувстве, будто видела где-то эту странную девушку или, возможно, её родственников. Надеюсь, это не какие-нибудь контрабандисты, но именно среди контрабандистов стоит в первую очередь вспоминать похожих. Только бы обошлось без подвохов. Вздохнул Илор грустно и посмотрел на вечернее небо. Хочу племянников увидеть, на руках подержать. Такая тоска сквозила в этой фразе. Такая безнадёжность, словно он не надеялся до этого дожить. Я опустила голову, а Элор, заправив выбившуюся огненную прядь, продолжал. Хотя, конечно, с такой избранной Арину придётся помучиться. Она ему жару даст и Лано, наверное, переплюнет. Но так забавно наблюдать, как Арин взрослеет, старается, терпение тренирует. Илор тихо засмеялся. Она правда залезла в сокровищницу ректора Дегона? Уточнила я, потому что не верила. Такого не могло быть. Это же надо совсем... Да невозможно. Сокровищницы драконов не грабили лет шестьсот или семьсот. Сперло сердце коллекции. Подтвердил и лор заговорщически. Я чуть не споткнулась. Ладно, безделушку какую-нибудь унести. Даже коллекционный предмет попроще, но... сердце коллекции? Да. Илор похлопал меня по плечу, скользнул ладонью по спине, и по коже пробежали мурашки. Представляю твой шок. У меня был не меньше. Но она грубо действует. Если породнимся, научу её правильно вещи уводить. Как она выжила? Это удивило настолько, что я пропустила коварные планы Илора мимо ушей. У Дигона бронированные яйца с остальной начинкой. Ничем иным его выдержку я объяснить не могу. Мы снова распугав стайку учеников, почти дошли до одноэтажной столовой, когда границу моего звукоизолирующего заклинания нарушили. Это была пожилая женщина в строгом и недорогом сером платье, седые волосы забраны в тугой пучок. Комендант женского общежития мисс Анисия. Мы с Элором остановились, и она сделала к Никсону. Добрый вечер. Простите, что отвлекаю вас, соректор Лоренор, но соректор Дигон по всем вопросам велел обращаться к вам. Держалась она неплохо, но голос выдавал страх. И Лор, только что расслабленный и добродушный, вторжению в наше пространство не обрадовался. Я вас слушаю. От его чеканного голоса Мисанисия вздрогнула, но осталась стоять. «Будь мы в другом месте, я бы ментально настроила ее уйти и переждать», но эта смелая человеческая женщина стиснула кулачки и заявила, «Я бы хотела занять должность заведующего хозяйством Академии драконов». «Должность заведующего хозяйством?» Обманчиво любезно уточнил и Лор, и по одному этому тону я сразу поняла, что он не согласится назначить ее заведующей. Но бедная женщина этого не поняла. Да, ту самую должность, которая предполагает управление всем бытом академии и управление самой академией в отсутствие ректора и его заместителя. Да. Мисс Анися неуверенно вздёрнула подбородок и тут же опустила голову, сутулилась. Ту должность, которая освободилась из-за того, что занимавшего её болотного го블лина заселило порождение бездны. «Надо поподробнее расспросить, что здесь произошло, а то носитель порождения бездны на таком посту – дело серьезное». Ну а теперь понятно, как Аранские добились соректорства для Элора. Такая оплошность ректора Дегона не могла остаться без внимания и наказания. «Да, именно эту должность», – покаянно подтвердила несчастная просительница. «Я всю жизнь служу комендантом женского общежития», Я академию и её нужды прекрасно знаю и справляюсь с этими обязанностями. Я знаю, как всё организовать. Я прекрасный бытовой маг. У меня отличная теоретическая и практическая подготовка. Она верила в то, что говорила, но Элрс скептически смотрел на неё сверху вниз. При всём уважении к вашим сидинам, допустим, вы действительно способны позаботиться о нуждах академии, но что вы сможете сделать? если к вам заявятся культисты». Мисс Анисия моргнула. «А если вдруг ни меня с Дегоном, ни Изалана здесь не будет, как вы планируете Академию и студентов защищать?» «Охрану позову». Нашлась мисс Анисия. «Чтобы охрану позвать, сначала надо от врагов отбиться. Вот сдадите базовый экзамен по самозащите для офицеров ИСБ». И я с радостью доверю должность такому знающему человеку. А до этого знаменательного момента кандидатуру свою можете не предлагать. Кстати, если захотите сдать экзамен, Холлен объяснит, как это сделать и созовет комиссию. «Но я не боевой маг, и мистер Фабиус таковым не был. Для должности заведующего хозяйством никогда не требовались познания в боевой магии. А это новый критерий должностного соответствия». Я его как со ректора ввёл и неудовлетворяющего этим требованиям кандидата не приму. Так что если хотите пост, начинайте тренироваться. Она выслушала это всё чуть ли не с ужасом. Я ей посочувствовала. Женщиной под началом Элора быть очень непросто. Хорошего вечера. Илор потянул меня за локоть. Мы свернули на дорожку у крыльца столовой. С безопасностью тут и правда беда, представляешь? Существо в таком высоком посту оказалось носителем порождения Безны, и никто не заметил его вонь, потому что болотные гоблины, видите ли, часто ваняют сами по себе. Но ну, как тебе такая отговорка? Думаю, дело скорее в том, что никто не ожидал вмешательства культа Безны в дела Академии. Мы все привыкли к тому, что она находится в стороне от войн и прочих конфликтов. Что верно, то верно. Илор распахнул дверь столовой и вошел внутрь под оглушительный грохот посуды. «Ну что, Холлен, навевает воспоминания?» Нервы дернула эта опасная тема. Я шагнула внутрь и огляделась. Небольшое помещение в замковом стиле украшали только витражные окна. Длинные массивные столы занимали почти все пространство. Перепуганные студенты прижались к противоположной стене. «Холлен» Череда мармитов источала всевозможные ароматы, а за ней стояла бледная-бледная в цвет своего белого фартука повариха мисс Зойда. Разбитые тарелки и чашки поблескивали в свете магических сфер. Супы и компоты некрасиво смешивались в лужах. В мои времена тут было спокойнее и чище, заметила я. Простые драконы ели с остальными студентами и, полагаю, не так их пугали. как обычно тропезничающие в своих апартаментах правищие. Да вы не бойтесь, не бойтесь, и Лор помахал студентам. Я за чаем заглянул и сладким, а не за головами. Садитесь обратно. Не выполнить приказ дракона правищего рода никто не посмел. Бледно-зелёные парни и девушки на подгибающихся ногах двинулись к столам. Вы не бойтесь, мы людьми не питаемся. Уверил Элор, подходя к череде блюд в мармитах, и улыбнулся мисс Зоиде. Ее необъятная грудь даже вздыматься перестала. «Мне бы чайный набор, чай, ложек побольше и что-нибудь к чаю, можно?» М -м -м -м, «Мисс Зоида судорожно вздохнула. Можно. А если я еще чего-нибудь съедобного захочу, как мне это получить, не приходя сюда?» «Закажите через б-б-браслет». Она снова вздохнула, собралась с духом. Вам какой чай? Что хотите к чаю? Сами понесёте или голема запустить? На ваш вкус. Не показывая зубы, улыбнулся Илор. Давайте голема. Мы на улице подождём, чтобы не пугать особо нервных подданных. Мисс Зойда осторожно повернулась ко мне. А вам, господин Халлен, что подать? Вы по похудели так. Рыбки положить? Кана выдавливала последние слова, и Лора кинул меня задумчивым взглядом и добавил: "Да, две порции ему, пожирнее. Мы ждём снаружи". Я ещё раз оглядела скромную, побранству не сопоставимую с домами аристократов столовую и вышла за Элором. Я пыталась представить Халлена там, среди студентов, но не очень получалось. Что-то случилось? Элор коснулся моего локтя, и я качнула головой. «Что там за дела с порождением бездны?» «А это?» И Лор начал рассказывать, что носитель порождения не оставил ни единого свидетельства того, как он заполучил в себя тварь из бездны, а расследований этого происшествия силами Альянса, увы, Академия нейтральная территория и УСБ полномочий здесь нет. Но я слушала в полуха. «Мы с Холленом похожи, но я женщина, а он мужчина». и разница в массе у нас была соответствующая. Для краткосрочного превращения при использовании в маскировке одежды это не так критично, но в долгосрочном превращении я бы такое не вытянула и изображала худощавую версию Холлена, списывая это на последствия трагедии. Но мисс Зойда уловила эту разницу, обозначила, хотя Холлена она видела 15 лет назад. у неё просто хорошая память, или она запомнила его так хорошо, потому что они общались. Халэн, ты меня слушаешь? Илор снова коснулся моего локтя, заглянул в лицо. Он был встревожен, казалось, ещё мик и он что-нибудь сделает. Дверь распахнулась, через порог перешагнул столик на гибких ножках. Передвигался он ловко, не тревожа расставленные на столешнице блюда под металлическими колпаками. и чайник с чашечками. Очаровательный и ловкий голем из металла. Радуйся, Илор, ты не погибнешь от голода, даже если я ни разу не принесу тебе чай. Попробовала пошутить я, но он всё равно смотрел на меня слишком пристально.